Глава седьмая. Полковника не было почти час. Я уже начал беспокоиться. Какого хрена? Его там пытают, что ли? Но Иван вскоре вышел из землянки и побрел к нам. Ну как? Я заметил, что лицо у него довольное, хоть Иван и старался казаться невозмутимым. Нормально, кивнул полковник. Командир согласился дать нам пять бойцов и проводить до расположения зенитчиков. Они тут в километрах полста... «Смогут вызвать вертолёт доставить нас к своим». «Отлично», — потёр руки я. «А что взамен?» «Ничего, от них просто помощь», — пожал плечами Иван. «В конце концов, мы же их землю защищаем». Больше раз спрашивал о том, где мы встретили американцев, о зачистке деревни. Я обрадовался. Никаких особистов, никаких проверок и допросов по поводу плена и прочей шпионской диверсионной хрени. «Русский? Русский». была лайка братья навек. Кстати, о братьях. Возле нас околачивался азиат, косо поглядывая. Форма зеленая, но крой уж сильно напоминает советскую гимнастёрку. Да и красные петлицы на воротнике стойки не характерны для вьетконга. А этот красовался в мундире, как новый рубль. Уже успел перекинуться парой слов с бабкой, потом с лиен. «Вон, глянь на того персонажа». Я аккуратно пихнул Ваню в бок со здоровой стороны. «Китаец». мрачно резюмировал полковник. «Ошивается тут при отрядах». «Не любишь ты их?» «У нас с Мао сейчас не очень». «Плюс за свой отряд их винишь», — догадался я. Полковник промолчал, а я задумался. Старина Мао всегда был за помощь братским вьетнамским товарищам. Мужик молодец, считает, что Китаю отведена особая роль в изменении мирового порядка. Прикрываясь праведным гневом союзника угнетенных народов, Отправляет войска на помощь Северному Вьетнаму. Вера в идеалы мировой революции пока жива. Пока. Китаец подошел к нам и что-то начал громко мяукать. Махал руками и показывал нам Гуен. Бабуля напряглась. Чунг пытался с ним изъясниться на жестах и кривлениях, но понимал его плохо. С пятого на десятое. К нам подошел непривычно высокий вьетнамец, который, в отличие от партизана-барванцев, одет был в сносного вида мундир. «Он перевел нам слова китайца о том, что раненых надо показать врачу. но ну, наконец-то заметили, что у нас раненые, еще и года не прошло. Если бы не китайоза, так бы и плевали жованными травками себе на раны, наверное». Чунка-переводчик тут же подхватили бабулю под руки и куда-то повели вслед за китайцем. Лиен бросилась следом, но я ее удержал. Улыбнулся, объяснил, что лечить ведьму ведут, мол, не на костер не волнуйся. Мою речь она не поняла, но успокаивающий тон подействовал. Девушка нехотя осталась со мной, зыркая, как ее пращурку завели в палатку. Единственное брезентовое сооружение в лагере. Очевидно, помощь братской республики. Китаец пропустил всю троицу вперед и нырнул в палатку следом. Не удивлюсь, если он и есть врач. Иначе нахрена он здесь околачивается в одну каску, холеный и дымом некопченый. Тем временем в лагерь прибыл еще один отряд партизан. Видно, вернулись с вылазки. Вон как чумазые вьетнамцы пинают перед собой троих... Еще более чумазых солдатиков в уже знакомой до мелочей американской форме. Те ковыляли со связанными за спиной руками. Один, худенький, в круглых очечках напоминал Леннона. Каждый раз вздрагивал, когда получал очередного пинка от пленителей. Лагерь ожил. Буквально из всех щелей, как тараканы, повалил народ. Каждый хотел хапнуть дозу праведного гнева и наградить пленных зуботычиной или хотя бы плевком. Под хохот и крики пленных загнали в ямы, что были вырыты на краю лагеря и накрыты решетками, связанными из толстых бамбуковых палок. Особо неугомонные вьетнамцы толпились возле ям и швыряли вниз камни. Подойдя к ним на индийском, то есть жестами, попросил не изгаляться над пленными. Бесполезно. Пришлось рявкнуть. Народу, конечно, вряд ли известна Женевская конвенция, но мой мат подействовал. Стязатели поморщились, плюнули напоследок в яму и рассосались. «Зря ты заступаешься за этих пидорасов», — проговорил Иван. «Союзники могут не так расценить». «Теперь это не враги», — возразил я, — «а пленные». «Угу. Только помнишь, как они нам чуть на сыне отрезали, когда мы тоже были пленными?» «Они ли? Ты глянь, эти совсем воробушки. От маминой тиськи только-только оторвали, призвали, остригли и бросили письками мериться с мировой революцией. Уверен, что их никто не спрашивал, надо ли им это». «Они палачи. Зато мы нет. Или да?» Иван задумался. Было ясно, что мои слова тронули его. Видно было, как за широким лбом шевелятся мозги. «Не все так просто», — наконец проговорил он. «Мы тоже здесь как бы не совсем воюем. Официально нас нет. Так советуем, советники-хреновы. Только нас убивают, а мы убиваем. Или мы, или нас. Так я ж не против убивать в бою». «Но так это совсем другое дело». «Правильный ты какой-то», — усмехнулся полковник. «Спасибо на добром слове. Так меня еще никто не обзывал». Из санитарной палатки вывели Нгуен. На ее ноге красовался свежий бинт цвета снегов Эвереста. Бабка уже не зыркала злобным взглядом, успокоилась и ковыляла на самопальном костыле. Сколько бляха-муха в ней жизненной силы. Лиен подбежала к ней и обняла. Если так бабулю любит, представляю, как она мать свою жалует. Хотя матери, скорее всего, уже нет в живых. Молодой парень-переводчик пригласил нас на ужин. Мы расселись на лавке за бамбуковым столом под навесом из пальмовых листьев, как голодные голчата в ожидании червячков. Шустрый малый расставил перед нами простые глиняные миски с каким-то дымящимся варевом. Боец размером с подросткой плоским лицом без единой морщинки показался слишком узкоплечим. «Я пригляделся получше». Ёлы-палы. «Так это ж не парень, девка». На груди два прыщика замаскировались, бедра виляют, волосы собраны в пучок, но если распустить, то длинные будут. Приглядевшись к партизанам получше, рассмотрел среди них еще несколько псевдоподростков. Но не привык я, чтобы у женщин ноги коротюсенькие были, и штаны, как у хлебороба Ставропольского, широкие, из грубой ткани. Лиен в этом плане выгодно отличалась от своих соотечественниц, учительница все всё-таки. Плугом или сахой не сгорблена, спинка ровная, ноги точёные, грудь яблочки переростки, личико ясное, носик вздернутый, Барби, да и только. Откуда только такая в глухомане взялась? Может, от переопаления во время войны с французами? Хотя, кажется, Лиен постарше будет того времени, когда первые лягушатники высадились в джунглях. Похлёбка на вид напоминала выжимку из застарелых портянок, и пахла также. В мутном бульоне угадывались рисинки и мелкие части какой-то тушки. «Слишком мелкие, чтобы быть кабаном или оленем. Не буду спрашивать, что это. Дареному коню в жопу не заглядывают». Я задержал дыхание, сморщился, как стручок засохшего гороха, и залил в себя первую ложку. «Не понял». Попробовал еще уже, дыша и принюхиваясь. «А ничего себе так. Хлебнул снова. Мля, вкуснотища». Специи, всякие корешки, приправы. Самое главное — не смотреть в тарелку и не задаваться вопросом, чьи это я только что коготки схрумкал. Будем считать, что не коготки, это вовсе охрящик свиной. Иван даже глазом не моргнул, уплетал за обе щеки. все таки амеровские консервы по сравнению с домашней жрачкой фуфло. Ну раз, ну два, поесть можно, а потом приедаются. Если уж на то пошло, самая лучшая консерва — это родной китайский дошик — Тысячи студентов, командировочных и прочих гастарбайтеров выживали на этих бич-пакетах. Глутамата там столько напихано, что не приедается лапша. Наоборот, как у кошек вырабатывается стойка на вискас. Под ночлег нам выделили отдельный шалаш. Судя по запаху, в нем совсем недавно обитали прожжённые партизаны. Сейчас шалаш свободен. Очевидно, не вернулся из боя отряд. Много вьетнамцев полегло, а сколько еще поляжет. Стемнело. Разлеглись валетом на подстилке из от травянистых волокон, напоминавших мочалку. «Я поворочился. захрапел Чунг. Я вздрогнул. «Не Чунг, а Илья Муромец целый. Раньше за ним такого не замечал. Видно, на расслабоне мужик. Скоро доберемся до своих. А что дальше? Ну, допустим, зенитчикам по барабану кого-то Иван с собой приволок. Их дело маленькое. Этим полковник может задвинуть, что боец секретный какой-нибудь. Поверят». Потом нас перебросят на базу побольше и поважнее, а гороушников там пруд-пруди. Каста маленькая, не так давно созданная. Все друг друга знают, еще со времен училищ, да и войны. Поди ветераны то ещё в строю, особенно те, кто начинали в 41-м молодыми или потом призвались. А у меня ни документов, ни легенды сносной. Легенду, конечно, можно придумать, документами разжиться. Вот только рожа моя далеко не под каждый документ сойдет. «Рубленный подбородок, как у Валуева, ни с чем не спутаешь. Надеюсь, Иван что-нибудь придумал. Надо поспрашивать его с пристрастием, а то все как-то руки не доходят». Поворочался еще немного. Не спится. Влажная, жаркая ночь. Да и цикады спать не дают. Встал на четвереньки и выбрался из шалаша. Хилый месяц бросал мертвенно-бледный свет на поляну. Одинокая фигура часового возле ямы с американцами светила красной точкой «Сигареты». Я вытащил свою пачку, закурил и подошел к часовому. Тот заулыбался и что-то начал мне рассказывать. Я кивал, курил и улыбался в ответ. Иногда говорил «Да, брат, согласен, хорошая погода и воздух чистый, не то что в Москве». Часовой поправил допотопную трехлинейку, где он только откопал этот раритет. С ним, наверное, еще Дед Мазай Зайцев гонял. И помахал рукой в сторону, вопросительно на меня уставившись. «Хрен знает, что ему надо». но на всякий случай кивнул в ответ. Часовой радостно снял с плеча винтовку и вручил ее мне. «Эм...» — опешил я. «Служивый, я тебе что, смена боевая? Что удумал, пестрокрыл раскосой? Вьетнамец что-то добродушно лопотал, тыча на землянку в стороне, потом показывал, как загребает невидимыми палочками невидимую еду в открытый рот. «А, так ты пожрать хочешь? Хочешь, чтобы я тебя подменил?» Часовой словно понял меня, закивал». «Да, службу тут волокут, не напрягаясь уставами». «Давай мухой, набивай брюха, только недолго. Моя поанимай. Жри быстрее, говорю. Я тут всю ночь куковать не намерен. Ферштейн, у нас и так завтра марш-бросок дня на два, как минимум». Вьетнамец стал тыкать в винтовку, показывая, где у Мосинки предохранитель. «Да знаю я, как курок на боевой взвод ставить, оттянуть и повернуть», похлопал я пальцем по круглой головке. Часовой радостно и растворился в темноте. Я закинул трёхлинейку за спину и заглянул в ближайшую яму. Чернота пахла сыростью и помоями. «Эй, гэйс, хау дую ду?» — склонился я над ямой. Послышалась возня. Дуспик, инглиш?» — раздался в ответ несмелый голос. Ду, дую». Я объяснил пленным, что убивать их никто не собирается. «Надеюсь, это так». «Сам я репортер независимой газеты, блага они не знают, что не бывает таких в СССР, и готов передать их анкетные данные представителям Красного Креста. Должна же где-то быть во Вьетнаме их организация. Ладно, с этим потом разберусь. Хотелось подарить этим малокососам надежду. Только бог знает, сколько мне придется еще убить их собратьев. Но лично я в плену был бы рад, если бы какой-нибудь, например, солдат Джон, в прошлом фермер из Аризоны, Подбодрил бы меня добрым словом и сказал бы, что сообщат обо мне в гуманитарную организацию. Я бы, конечно, не поверил. А эти поверят. И чем черт не шутит? Может, и вправду удастся напороться на Красный Крест. Солдатики повскакивали и наперебой стали шепотом диктовать мне свои данные. Я вытащил из кармана трофейную записную книжку-малютку. Привычка таскать с собой блокнот осталась у меня с чеченской. Записывал туда трехсотых и двухсотых вражеских. как счет в компьютерной игрушки. Молодой был дурак. Хорошо, что выжил, а то бы и меня кто-то за рубкой на прикладе оформил. Пленных звали незамысловато. Браун, Смит и Джонсон. Черканул имена и дата рождения, номера личных жетонов, которые они вызубрили наизусть. Один, правда, не мог долго его вспомнить. Но, собравшись с мыслями, под шиканье товарищей и несколько раз хлопнув себя полбу и обозвав дерьмом, выдал такие заветные для него цифры. Знали бы они, что цифры эти нихрена не значат. Есть имя и дата рождения, это вполне достаточно. Но для пущей важности я переписал и циферки. Готово. Гудбай, Америка!» — помахал я в черноту ямы. «Гуд лак вам, чертилы! Не ходите больше на войну, не ваше это!» Те за в ответ «Сэнкью, мистер Сэнкью». Отошел от ямы и вовремя. Из темноты вынырнул мой подменный. Морда сытая и довольная, будто не на ужин сходил... Анатайский массаж с продолжением. «Всё кивал мне благодарил. Бди и не спи на посту, ты не смотри, что парнишки квелы, вылезут в миг, прирежут. Нет опаснее зверя, чем загнанный в угол человек, и вручил ему винтовку. Утром встали с рассветом. Я чувствовал себя разбитым. Скитания по джунглям давали о себе знать. Отоспаться бы денька два, но такая роскошь будет похоже не скоро, а может и никогда не будет. Тьфу-тьфу. Иван совсем порозовел, даже шутить начала переглядываться с Лиен за завтраком. «Ах ты паразит, лавеласный, хрен тебя не вьетнамка. И вообще у тебя жена есть и дети, и моральный облик коммуниста никто пока не отменял». Я втиснулся на лавку между Лиен и Иваном, демонстративно поставив тарелку на бамбуковый стол перед собой. Угощением в этот раз были скользкие длинные странные макароны, похожие на спагетти, только короче и тоньше. На вкус напоминали рисовую лапшу или что-то подобное. Чун, клиенты ведь ведьма ловко орудовали палочками. Мы с Иваном ловили червячков с ложками. Их специально изготовил для нас местный мастер, который в прошлой жизни, похоже, был сапожником. Лапша оказалась вкусной, но слишком острой. Острое я люблю, но мой холостяцкий гастрит никто не отменял. К нам подошел переводчик. Он оказался замом командира и привел с собой отряд бравых бойцов. «Не воины, а командос. Ростом мне чуть ли не по пуп. Ножки кривенькие, ручки ниточки». «Япона Матрёна», — я повернулся к Ивану. «Они что, от своих полуросликов избавиться решили? Братство кольца, блин. На тебе, боже, то что нам не гоже. «Не кипятись», — похлопал меня по плечу Иван. «Ты не смотри, что они мелкие и синюшные, как курята. Мангусты тоже шипздики, а кобар давят». «Мы в джунглях. Чем меньше размера, тем мобильнее и быстрее боец. Вон на чунга нашего посмотри. Орел ведь?» «Да наш чунг по сравнению с ними Кинг-Конг». «Кто?» «Горилла, говорю». «Горилла — это ты, вымахал, как баобаб». «Ну, знаешь, не для джунглей кровеночку растили», — парировал я. «Так ты ж домовский. «В детдоме и растили». Команда, схлопая глазами, слушали нашу дружескую перепалку — которую мы велись серьезным и сердитым видом, будто собирались подраться. Чунг поспешил им объяснить на своем, что, мол, милые бронятся, только тешатся. Или что-то типа того. На детских лицах бойцов сразу засверкали улыбки. Каждый из них вооружен допотопным калашом калибра 7,62, обвешен гранатами и запасными магазинами, как новогодняя елка игрушками. Не хватало только звезды на макушке. «Пора», — аккуратко бросил Иван. Он собрался идти налегке. Из оружия только бамбуковый костыль и татэшник, который он каким-то чудом выцегонил у союзников. Добрый пистолет. В союзе у правоохранителей его уже вытеснил ПМ. Хоть у последнего и кучность никакая, и дальность меньше, но компактность и останавливающие действия за счет 9-миллиметровой пули дуры сыграли решающую роль в переоснащении милиции. «Я взял свою уже оставшую родной м -ку. За спину закинул рюкзак с боеприпасами и провизией». «Вань, мне бы переодеться, но что я американское на себе таскаю?» — тихо произнес я. «Да и от калаша бы я не отказался, все получше, чем Эмка. Не волнуйся, как к своим доберемся, я тебе переодену, переобую, накормлю и спать уложу. Все шутишь?» «Зуб даю. Ты мне жизнь спас, я твой должник». «Ну, раз так». Лиен вооружили стареньким легким карабином непонятной французской модели. Девушка обняла на прощание бабку, ее оставляли в отряде. и прослезилась. Что-то горячо ей объясняла. Нгуен кряхтела в ответ и жестикулировала. «Я пообещал бабке внучку в Ханой переправить». Ваня тяжело вздохнул. Видимо, не был сильно уверен в своих силах. «Там, конечно, тоже бомбят, но поспокойнее, чем здесь». Слезы лились рекой, мы терпеливо ждали. Выдвинулись. Впереди, как всегда, шагал Чунг. Ручной пулемет он прихватил с собой — Никак не хотел расставаться с М-60. Партизаны ему даже патронов отсыпали. Второй пулемет мы оставили в отряде. Вышли по широкой дороге, вытоптанной так, что казалось, тракторами наездили, но техники в отряде не было. Но вскоре дорога сузилась до тропы. Я снова начал завидовать компактности союзников. Ветки хлестали по морде и норовили выцарапать глаза. Пару раз я налепил себе на лицо какую-то мерзкую паутину. Привалы приходилось делать каждый час. Иван еще не совсем окреп, хоть и шел налегке. Задыхался и водил раненым плечом, будто хотел его сбросить. К вечеру вышли к ручейку, решили разбить лагерь. Вьетнамцы замострячили шалаш, а я занялся перевязкой Ивана. Его первый самостоятельный день прошел успешно. — Слышь, тёзка, — сказал я ему в полголоса, — как сватать меня своим будешь, придумал? — Есть мыслишка, — ответил полковник. — Говори. Сгорая от любопытства, уставился на него я.